действительно ли я нахожусь в номере. Наконец, в восьмом часу вечера я звоню своей помощнице. «Вы уже ужинали? спрашиваю я, словно ничего не произошло. В конце концов, она могла сделать это и ненарочно, хотя в душе я твердо придерживаюсь иной точки зрения. «Нет!» — слышится ее глухой, недовольный голос. «Я еще не ужинала. Вас это действительно волнует?» — Не очень, — грубо отвечаю я. — Но вы мне нужны, поэтому бросайте все свои дела и идите ко мне. Меня еще так никогда не приглашали, — бормочет она обиженно и кладет трубку. Через минуту она стучит в дверь. На этот раз на ней узкая темная юбка с немыслимым мини. Ноги, вопреки моим ожиданиям, прямые и красивые. Это меня несколько задачивает.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 Произнеся несколько фраз, она смотрит на меня. «Что вы будете есть? Что-нибудь мясное?» Она чуть усмехается. «Конкретнее, что именно вы хотите? Свинину, телятину, говядину или баранину?» «После Афганистана я полюбил баранину». «Давайте баранину. соглашаясь быстро, и пусть принесут побольше хлеба». «А какой салат вы хотите?» «Это на ваше усмотрение». Отмахиваюсь я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 Мне это очень важно. «Они могли заказать прямо на месте», — отвечает она. Я чувствую в ее словах насмешку, но твердо знаю, что мне нужно все-таки настоять на том, чтобы она позвонила портье. Их разговор и ожидание оказывается достаточно долгим. Лишь через 15 минут она благодарит портье и объясняет мне. «Наши номера заказаны представителем посольства»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 Правда, для этого нужны еще и международные права. Вы меня не поняли, объясняет терпеливо. Меня интересует, как можно арендовать машину без кредитной карточки. Боюсь, в Швейцарии это невозможно, качает она голову. Здесь слишком законопослушные граждане. Где-нибудь в Америке такое еще может случиться. Там иногда берут вместо кредитки несколько тысяч долларов за дату. Здесь это исключено.